Глава 15. И как мы оправдываем то, что делаем сейчас? Выращивая людей, лишённых выбора, лишённых свободы, чтобы они сражались и умирали за нас. Когда цели перестают оправдывать средства, куда катится наше общество? Где наши идеалы и что мы такое без них? Если мы принимаем подобную целесообразность, то где же нам проводить черту между собой и теми, кого мы считаем недопустимо злыми? У меня нет ответа учителя. А у вас? Джидай Подаван Барт Джусик, обращаюсь к совету джедаев. Атин непроизвольно вздрогнула, словно она засыпала и клёнула носом. Она открыла глаза и посмотрела перед собой. Он мёртв, сказала она. Кто? Дарман смотрел, как она медитирует, гадая о том, что может случиться с ней в предстоящем бою. Иви успокоись одновременно о ней и из-за неё. Она может быть обузой или бесценной подмогой. Что такое, Этейн? Найнер вскинул взгляд с выражением, говорящим, что он считает Дармана чересчур фамильярничающим с офицером, пусть даже она сама так приказала. Потом он снова уткнулся в свою деку. Гута най. Она потёрла лоб, и вид у неё был расстроенный. Я почувствовала это в силе. Фай, судя по виду, собирался что-то сказать, и ательно нахмурившись, оборвал его. Дарман бросил им обоим взглядом: "Заткнитесь. Людям приходится объяснять неприятные вещи, и Дарман считал, что лучше будет, если этим займётся он, а не его товарищи. Рано или поздно он нашёл бы его", сказал он. "Если Виквайу удалось отвлечь его от нашей настоящей цели, Значит, он хоть немного искупил свои грехи. Дар проговорила она. Это было шокирующе фамильярным услышать его командные прозвище. Я убила его, так же верно, как если бы я его зарубила. Но вы же сами сказали нам, что он был насильником, заметил Фай с нотками раздражения. Мир по нему скучать не будет. Фай, заткнись. Дармон попытался снова В итоге это спасёт многие жизни. Ага, наши, заметил Фай. Дарман сердито развернулся. Я сказал заткнуться или нет? Найнер шагнул между ними. Заткнитесь оба, скомандовал он. Мы все устали, и мы все на взводе. Поберегите это для врага. Дарман подавил внезапное и неожиданное острое желание сказать Файю отстать от этой тени. и сделать это в не самых мягких выражениях. Фай ничего про неё не знал, ничего. Дармона на долю секунды охватило желание защищать её, и это немедленно его смутило. Он повернулся к ней. Он прав. Одна жизнь за многие. Цель оправдывает средства, верно? Ритен одним движением поднялась соскрещенных ног. А как насчёт вас? Что будет, если я пошлю тебя, Фая, или любого из вас на верную смерть? Она была искренне расстроена. Он видел это по её лицу и в том, как она держала стиснутой в кулак одну тонкую и исцарапанную худую руку. Он тоже поднялся и пошёл за ней, когда она направилась к краю рощицы. Нас всех для этого и сделали, проговорил Дарман. Это было правдой, не так ли? Его бы не существовало вообще, если бы кому-то не понадобились солдаты. Крайне надёжные солдаты. Но прямо сейчас это не выглядело правильным. Её реакция говорила ему, что он не прав, и внезапно он вспомнил Келос Кирату в слезах и со стаканом спиртного в руке. Бедные мальчики. Что же у вас за жизнь? Этейн, мы все делаем то, что должны делать. Однажды тебе и в самом деле придется отдать приказ, который убьет кого-то из нас. Нас? Рядовых десантников все равно. Может быть. Но тот день, когда я отдам его и останусь равнодушной, это день, когда я буду недостойный быть джедаем. Хорошо, — ответил он. Я понимаю. Что ты чувствуешь, когда убиваешь? У меня никогда не было времени над этим задумываться. На Геонозисе убивали моих братьев и пытались убить меня. И они не были похожи на нас. А если бы это был кто-то, кого ты знал? Но ты же не знала Гута Ная, и он не был похож на тебя. Или на меня, если уж на то пошло. Дарман не мог понять, к чему она клонит. По части убийства она была новичком. То, что у нее будут некоторые проблемы, было неизбежным. Этейн. Этому отряду нужно, чтобы ты был собранной и готовой к бою. Подумай об этом. Он развернулся и пошёл обратно, туда, где сидели найер и остальные. Само собой напрашивалось снова надеть шлемы и обсудить между собой. Не свихнулся ли от них командир? Всё равно она не командует. Но один взгляд может сделать многое. Дарман надеялся, Фай понимает, что его застывший взгляд означает: "Отвежись". Судя по всему, тот понял. Файс сделал быстрое движение открытыми ладонями, словно в знак послушания. Вопрос был исчерпан. Найнер был прав. За последние дни все они вымотались до предела и теперь вспыхивали от малейшей искры. Они занялись себя проверкой и перепроверкой вооружения. Раньше мы никогда не работали как одна команда. Наверное, все они думали о том же. Дарман разобрал и собрал гидравлический таран, потом проверил на давление ручную помпу. К тарану прилагался комплект актей, и получив наконец подлинные планы и спецификации обоих зданий, он знал, какие из них можно бросить. Таран мог развивать усилие в 8 метрических тонн. Так что если заряды не помогут им пробиться сквозь дверь, то им поможет таран. Ручной таран был легче для переноски, но удар у него был больше, чем в половину слабее. Ему нравилось режущее снаряжение, но на геонозисе он вскрыл стальные противовзрывные двери зарядами термошнура, а ленточная версия взрывчатки была еще более мощной. Детонация распространялась со скоростью 8000 метров в секунду, достаточно, чтобы прорезать сталь, заряды для по-настоящему быстрого входа. Это не было тихой работой. Это было применением силы против врага, знавшего, что они приближаются. Ого, передача, заметил Нанер. Он поспешно надел шлем. Со своего места Дармон услышал тревожный писк. Джиннард расставила камеры по местам. Он смотрел на что-то, что мог видеть он один, и, судя по быстрым движениям его головы, это было интересным. Дармон и остальные последовали его примеру. Что они делают? В звод жестянок маршировал по просёлочной дороге от виллы к комплексу, и в их походке угадывалась некоторая поспешность. Выглядит так, словно они возвращаются в лабораторию. Дистанционная камера смотрела на россыпь мелких сооружений вокруг бывшей фирмы. Она не давала полного обзора всех подходов к зданию, но показывала одновременно дорогу к фасаду и площадку сзади. Задний склон крыши или же земля непосредственно у стены с тыла Через неё видно не было. Там стоял человек в броне, очень похожий на их собственную, державший подмышкой знакомый шлем. Он был из средних лет, а жёсткое лицо и уверенная осанка явно выдавали в нём мандалорианина. Должно быть, это и был Гэс Хокан. Дармон услышал, как в шлемном комлинке синхронно затихло дыхание. Хокан разговаривал с трэндашанским наёмником, коротко указывая пальцем на что-то невидимое. Он был взволнован, но держал себя в руках. Он расставлял солдат по позициям. «Да, Дар, думаю, именно это они и делают. Выглядит так, словно в последний момент они изменили планы». «И с чего бы-то они этим занялись?» — проговорил Дарман с неприятным ощущением того, что он знает ответ. «Потому что мы перехитрили сами себя», — ответил Найнер. «Фаерфек Гутанай отлично сделал свою работу. Даже слишком». Что бы ты сделал, если бы считал, что действительно имеешь дело с двумя отрядами? Решил бы, что вполне возможны две раздельные атаки. Атинес дал звук, напоминающий сдавленное шипение. Прекрасно. Рано или поздно мы встретимся со всей дроидской семейкой. Кто за план C? Они подождали застыв в растерянности всей группой. Через полчаса они узнают, удалось ли Джиннард поставить камеру как можно ближе к ней в адианской вилле. Дарман почувствовал короткий толчок на спинную пластину и, резко обернувшись, увидел и Тейн с руками на бедрах и выражением беспокойства на лице. «Почему все расстроены?» – спросила она. «Я это почувствовала. Что-то пошло не так?» Дарман стянул шлем. «Гута Найи проделал отличную работу, убеждая Хокона в том, что мы нацелились на виллу. Но мы перестарались с намеками на другую команду. Почему?» Похоже, Хокин решил, что каждый целью займётся по одной команде. Так что наши шансы собрать большую часть дроидов в одном месте вылетели в трубу. Кэтэйн с силой запустила пальцы в волосы и зажмурилась. Значит, пора всё обдумывать заново. Дармон вернул шлем на место и продолжил просмотр. Затем в эфир вышла вторая камера. Появилось подрагивающее, но чёткое изображение Неимдианской виллы и её пристроек, видимых сквозь ветки раскачивающегося дерева. По крайней мере, теперь они могли видеть, с какого размера проблемами они столкнулись. А если Хокан попытается переместить Утон, то у них есть отличный шанс проследить за ней. Но на какую бы камеру не переключался Дарман, везде была жуткая уйма дроидов. Хорошо, скомандовал Найнер. Фай Следишь за камерами. Твоя смена первая. А я выясню, не получим ли мы немного поддержки. Величество уже должен был выйти на позицию. Нам приказывали соблюдать молчание в эфире до самой эвакуации, заметил Дарман, глядя на Эттейн. "Командор, спросил Нанер, мы снесли комстанцию. Они не засекут наш сигнал". Эттейн даже не раздумывала. "Сержант, выйдите в эфир и свяжитесь с величественным", скомандовала она. Запросите любую помощь, которую посчитаете нужной. Фай поднял руку. Эй, похоже, нам надо немного подождать. Смотрите камеру у виллы. Дважды мигнув, Дарман переключил канал. Дисплей его вида показал подростка в неряшливой рубахе, державшего двумя руками корзину фруктов и направляющегося к чёрному входу виллы. Он постучал в дверь, открыл дрожит. Мальчишка вошёл внутрь. В нём было что-то знакомое, хотя Дарман никогда не видел его раньше. У него была очень характерная походка. "Жестянки не посылают за фруктами, верно?" сказал Фай. Походка парня напомнила Дарману про старуху, которую он недавно припечатал к стене сарая. "Дженерт надо отдать должное", сказал он. "Нервы у неё что надо. Надеюсь, ей удастся притащить этот фрукт в погреб". Надеюсь, ей удастся выбраться, сказала Этель. Доктор Утон, похоже, забыл, как Хокан таскал её через стол за воротник, по крайней мере, на время. Она сидела в кресле с бежевой порчевой обивкой, совершенно не подходящем к его строгому кабинету, и она слушала его с явным интересом. "Это беспрецедентный шанс", наконец сказала она. Хокан был полностью согласен. Я понимаю, что вам пока не удалось разобраться с избирательной системой нановируса, но думаю, мы можем с этим справиться. Ингаляция сработает, не так ли? Мы можем распылить его в герметизированной комнате. Он думала о провокации ловушке. Это может сработать. Это один из нескольких путей переноса инфекции, ответила она. Как и телесный контакт. Но это не совсем то, что я имела в виду. И что Живой объект. Я хотела бы, чтобы вы взяли одного из клонов живым. Это не совсем то, что я имел в виду. С тем, чтобы брать живьём, у меня некоторые проблемы. Не моя специализация. Вы не можете просто распылить вокруг это вещество, майор. Я же сказала вам, что мы ещё не отладили избирательность по геному. У меня есть солдаты-дроиды. Мне казалось, что проблемы со здоровьем у них бывают от ржавчины, а не от вирусов. Заполучить живой контрольный объект это почти наверняка позволит нам быстрее довести до конца разработку. Если вы дадите мне доступ к нановирусу, я сделаю всё возможное, чтобы сохранить одного из них для вас. Утон покачала головой. Её яркие алые с чёрным волосы были зачёсаны в тугой узел на макушке, придавали ей ещё более строгий вид. Из узла не выбивалось ни единой пряди. Я не могу этого сделать. Да, вы можете быть искусным в бою, но вы не микробиолог. Вы не привыкли обращаться с опасными материалами. На этой стадии разработки возбудитель чересчур опасен, чтобы вы его использовали. Кроме того, я не готов растрачивать те немногие многочисленные образцы, которые у нас есть, на рискованную контратаку. Хокан знал, что он мог бы взять его силой, но это было бы бессмысленно. Она была права. Если вирус был не готов к применению в военных целях, то по сравнению с испытанным оружием, имевшимся в его распоряжении, он оказался бы бесполезен. "Жаль", сказал он. "Постараюсь побольше узнать про эту технологию, когда разберёмся с нынешними трудностями. Итак, что теперь? Сидите тихо, оставайтесь в этих комнатах вместе со своим персоналом до дальнейших распоряжений". Что нам делать, если начнётся стрельба? То же самое. Что если они прорвутся через ваши укрепления? А они не прорвутся. Но если вам от этого будет легче, я выдам вам ручное оружие для самозащиты. Утон отвесила ему царственный кивок и потянулась к стопке заметок. Затем она погрузилась в чтение, время от времени прерываясь, чтобы записать что-то на полях. Несмотря на короткую стычку ранее, Она, похоже, не стала его бояться. Возможно, ежедневная работа со смертоносными организмами подарила ей особенный взгляд на опасности. Что-нибудь высокоэффективное, пожалуйста, сказала она, когда он направился к выходу. Старший офицер величественный произнёс голос: "А вы быстро управились". Положение Нанер не получало изображения на свой вид, но звук был кристально чистым. Эвакуация пока что отменяется, величественный. Запрашиваем огневую поддержку. Повторите. Нам понадобится огневая поддержка. Тут может стать жарковато. Сотня дроидов. Последовало пару секунд тишины. Команда Омега, учтите, что мы тут можем быть заняты. Слева по борту у нас маячит судно Техносоюза. Это отказ, величественный. Нет. Просто если мы прекратим огонь, это может значить, что мы отбиваемся сами. Понял. Передаю координаты. По получению кода Роща наводитесь на эту цель. По получению кода Умник на эту. У противника сейчас нет связи за исключением дроицкой сети. Повторяю, связь отключена. Дальше работаете сами. Принято. Да вы деловые парни. Ждём указаний Омега. Найнер зажмурился и почувствовал, как внутри разливается облегчение. Он еще не знал точно, как собирается применить тяжелую огневую мощь Величественного, но они, наконец, могли ей воспользоваться. — Ты это на лету придумал, Серж? — спросил Фай. — У тебя есть идея получше? — Я про кодовые названия. — Ага. — Очень тонко. — Вот это я и понимаю, под лучшей идеей. Фай побарабанил пальцами по набедренной броневой пластине. Хотел бы я, чтобы Скирата был рядом. Как он всегда говорил: "Переверни проблему вверх ногами, посмотри на неё со стороны противника". Катен огляделась, верный признак того, что приближается Джинард. Похоже, теперь у них был собственный радар. Гурланненька крадучись подошла к биваку и обвела их взглядом. Дармани и Фай беззвучно зааплодировали ей и показали большие пальцы. Прекрасная работа, мэм, сказал Дарман. Удивительная маскировка. Благодарю, джентльмены, ответила она. Утон на вилле точно нет. А ваше устройство теперь сидит в винных погребах Анкита, между ящиком набуанского тарул вина и упаковкой термодетонаторов. Когда будете готовы, сможете подарить Квиелуре её собственный астероидный пояс. Да, от этого у них слёзы из глаз брызнут, хмыкнул Фай. У нас тоже, если окажемся слишком близко, заметил Нанер. Так, что теперь? Делаем то, чему учил нас Скирата? Переворачиваем всё вверх ногами? Голокарта с планами здания опять повисла в воздухе, а отряд Этейн и Джиннард уселись вокруг в поисках вдохновения. Вот так вы и планируете операции, спросила Этейн. Нет, вообще-то так это не делается. Ты собираешь данные, потом планируешь и работаешь. А это то, что Скирата называл доработкой на месте. Когда проблема на самом деле даёт решение другой проблемы. Это возможно. Всё, что нам надо, это увидеть, как. Найер не стал уточнять, что это было больше догадками, чем опытом. Но всё же он участвовал в двух миссиях, и обе они были одинаковыми. Они не знали, куда они шли, пока не становилось слишком поздно. данные. Весь вопрос в том, чтобы иметь достоверные данные. Есть три вещи, которым никогда нельзя верить – прогнозам погоды, меню в контине и данным разведки. Скирата говорил, что солдаты вечно жалуются. Найнер не собирался жаловаться, но эта ситуация ему точно не нравилась. Это не было тем, для чего их создавали. Они должны были появиться здесь, чтобы самостоятельно собрать данные и идентифицировать цель, вызвать удар с воздуха и, может быть, освободить заложников или выкрасть данные. Они могли бы заниматься ликвидациями. Им не полагалось изображать артиллерию и пехоту в одном лице. Если бы республики не было нужна живой утон, их бы здесь вообще не было. Величественные мог навестись на здания с орбиты и к ужину все могли бы возвращаться по домам. Никому не пришлось бы подставлять задницы под выстрелы. или целыми днями таскать 45-килограммовые ранцы по сельской местности. «Я рада, что вы не просто смиряетесь с этим», — проговорила Этейн. Фай пожал плечами. «Если не понял шутки, то можно не смеяться». «Я не смеялся», — сказал Атин. И все же им всем удалось посмеяться. В первый раз хоть кто-то, кроме Фая, разумеется, увидел что-то смешное в ситуации. «Что мы обычно делаем?» — внезапно спросил Дарман. — Как мы обычно штурмуем цель? — Вскрываем ее. Найнер подобрался. — Мы окружаем цель, входим и нейтрализуем ее. — Правильно. — А если нам не пробиваться внутрь? — Продолжай. — Мы готовились к штурму и продвижению внутрь сбоем. — А что, если нам пробиваться наружу? Дарман ткнул пальцем в голограмму. — Мы можем пробраться в здание изнутри. — Мы можем пробраться в здании изнутри. через эту центральную комнату. План показывает только водосток. Трубы слишком узкие, чтобы туда пролез человек, и это явно работа не для джинред. Гурланенко заметно передёрнулась. Я не напрашивалась, но если я могу что-то сделать, вы уже сделали более чем достаточно. Дарман так и веток наклонял голову, изучая планы. Хотя главный сток вот здесь. Почти сотню сантиметров в диаметре. Лишь у самой стены он сходится до 30 сантиметров. Есть какой-нибудь способ попасть в эту магистраль? Разве что на виду у дроидов подойти к стене и подкопаться под нее, как к гданам. Джиннард выпрямилась. Гданские норы. Они роют тоннели, верно? Повсюду. Из-за них даже случаются провалы. А там есть тоннели. Мы сможем их найти? Они будут достаточно широкими. Да, там есть тоннели, потому что раньше это было фермой, а когда на любят лакомицы мерли, тоннели могут быть очень широкими, и я точно могу их найти для вас. Хотя часть пути вам, возможно, придётся прокопать. Обычная сапёрная работа, хмыкнул Дарман. Хотя правильного снаряжения у нас нет, так что придётся рыть вот этим. Он снял с пояса остро заточенную складную сапёрную лопатку. «Устройство для окапывания. Еще им бреются. Как получится». «А что такое между вами и гданами?» спросила Этейн. «Почему они боятся вас и вашего запаха?» «А, мы их едим», отмахнулась Джиннерт. «Но только если они пытаются подобраться к нашему потомству». «Значит так», сказал Дарман. «Провожайте меня в центральный зал снизу, и я пробиваюсь из здания наружу». Возьмёшь с собой Атина, сказал Найнер. Он не хотел сказать на случай, если тебя убьют. Он просто хотел, чтобы там был ещё один человек, разбирающийся в технике, способный устанавливать заряды и вышибать двери. Фай и я держим под обстрелом фасад и разбираемся со всеми дроидами, которых видим. Когда ты вытаскиваешь Утон, это помогает нам её перетащить в безопасное место, и затем ты взрываешь здание. А потом мы устраиваем забег к точке эвакуации. Голосую за, сказал Атин. Вас это устраивает, мэм? Этейн неохотно кивнула. Если это план С, то он выглядит таким же невозможным, как планы А и Б. Она рассеянно коснулась руки Дармона, так словно она задумалась о чём-то другом. Но у меня нет лучших предложений. Хорошо, отозвался Нандер. Теперь всем принять стимы. Готовимся выдвигаться с сумерками. У нас есть 4 часа на подготовку. Я извещу величественный. Что если мы завалимся, спросила Итэйн. Пошлют другую команду и потеряют ещё больше людей? Она поматала головой. Если бы это зависело от меня, я была бы рада приказать величественному стереть эту лабораторию в порошок. Будет там Утан или нет? Вы думаете, мы завалимся?" детину улыбнулась. В том, как она улыбалась, было что-то слегка пугающее. "Нет, не думаю. Вы с этим справитесь, поверьте мне". Найнер держал дыхание под строгим контролем. Если он покажет хоть малейший признак неуверенности, все это заметят. Это было безумием. Но, как говорил Скирата, они приберутся туда, куда не приберётся никто, и сделают то, что никто не может сделать. И пробиться из самого сердца бронированной и строго охраняемой лаборатории, созданной, чтобы быть неприступной для любой формы жизни, действительно было достойно этой похвальбы. Почему-то от этого он чувствовал радость. Вы с этим справитесь, поверьте мне. Хотел бы он знать, были ли его мысли действительно его собственными, или это им повлияло на его разум, чтобы сделать его более уверенным. Его это устраивало. Офицером полагается восдушевлять, а сейчас его не слишком волновало то, как она это делает.